Глава вторая. Знакомство. На станции мы не задержались. Отметились в службе миграционного контроля, получили на инфоблоке маршрут к флайеру, присланному с победоносца, и через час вытянулись по стойке смирно перед встречающим нас за створко-переходного шлюза старшим психоректором. Приветственная речь порадовала своей краткостью, после чего парни увели докладывать о прибытии пси-лидеру, мне велев ждать здесь. За 15 минут проведённых в одиночестве у шлюза я успела подумать о многом, в том числе и о том, что моё назначение всё-таки оказалось чьей-то ошибкой. Её обнаружили, исправили, и теперь меня ждёт обратная дорога и пациенты разной степени буйности. Хотя назначенный мне подопечный мало отличался от них по описанию последнего своего пси-спутника. Как выяснилось, жду я как раз командора Азгора. Громкая ругань и удар по слишком медленно открывающемуся по мнению Демондра переборкам предупредили меня о его появлении за несколько секунд до того, как он предстал передо мной. Зрелище было эпическое. Никакие описания и даже голограммы не способны были передать всю массу чувств, которые вызывает нависающая над тобой громадина раздражённого чем-то Демондра. Я со своим средним по человеческим меркам ростом смотрела бы ему в пупок, если бы он у Демондров был Вот эта пиголица и есть мой псе-спутник, взревел взбешённый азгор. Вы издеваетесь? Я замерла, затаив дыхание. Командор был ужасающ и одновременно восхитительно прекрасен в своей ярости. Под тёмно-синей, почти чёрной кожей с едва заметным на свету флюоресцирующим тёмно-фиолетовым узором, при малейшем движении переплетались между собой тугие канаты мышц. Тыльная сторона ладоней, плечи, шея и голова были покрыты мелкими острыми шипами. Мощная лобовая кость, разделяясь, переходила в два толстых рога, дополнительно защищающих голову и двумя острыми концами, направленных назад. Гибкий упругий хвост с костным наростом на конце, подобно толстому кнуту, рассекал воздух, то и дело проносясь в опасной близости от ног временно закреплённого за ним пси-корректора, замершего в нескольких шагах позади демондра. хвост я уставилась на него как заворожённая не в силах отвести взгляд почему он им вот так размахивает в учебнике было написано что хвост является проникающей частью системы размножения этого вида но почему тогда его выставляют на показ да ещё и машут ты что меня не слышишь рявкнул азгор протянув ко мне руку и видимо собираясь встряхнуть за плечо в следующий миг он замер Сникнув, как будто в хорошо освещённом помещении неожиданно настал полумрак, нервно мечущийся из стороны в сторону хвост остался лежать у правой ноги, напоминая дохлого удава. Я понимала, что произошло. Псикоректор подавил эмоции командора грубо и эффективно, а вот только при этом они никуда не делись, запертые внутри. Это было худшим из всех возможных вариантов воздействия в перспективном плане, хотя и решила сию минутную проблему. Перешли в мне личное дело. Я вздохнула и отправила на его инфоблог требуемую информацию. Кажется, работа мне предстоит ещё более непростая, чем я думала. Мои коллеги в основном заботились об устранении последствий, а не их причин, и этим только усугубляли проблему. "Это что, шутка?" неверище перевёл взгляд с голографического монитора на меня с гор. "Какой у тебя в действительности класс?" "Третий", подтвердила я. "Не распаковывай вещи, ты здесь не останешься". прорычал Димондор и, стремительно развернувшись, зашагал прочь, все-таки чувствительно приложив сопровождающего хвостом по ногам. Мне даже показалось, что он это специально сделал. «А мне вас что здесь ждать?» – растерянно пробормотала я им вслед. «В кают-компанию пока иди», – велел едва поспевающий за командором невысокий щуплый пси-корректор. «Дорогу у корабельной системы запросишь». Я не спеша двинулась за ними, чтобы не попадаться лишний раз на глаза сердитому командору, пока всё не прояснится, однако отстала не особо сильно. Массивная фигура Демондра с полураскрытыми крыльями вынуждала того останавливаться перед каждыми переборками, дожидаясь, пока те полностью раскроются. Мне же было достаточно полуметровой щели, чтобы шагнуть в неё, если когда-нибудь придётся удирать от разъярённого подопечного, а, возможно, эта маленькая деталь спасёт мне жизнь. В кают-компании было довольно много представителей самых разных видов. Кто-то играл в рулангу, кто-то участвовал в интерактивном фильме. Забавный низкорослый эльфринг развлекал довольно пёструю компанию пантомимными анекдотами. Шестирукий шиванд смешивал что-то горячительное за барной стойкой, жонглируя тремя шейкерами. Небольшие дозы алкоголя разрешили свободному от дежурства личному составу, если не введён режим повышенной готовности. Я устроилась в кресле, заметно уменьшившемся, подстраиваясь под мои габариты, и постаралась привлекать как можно меньше внимания. Интересно, меня действительно могут отправить обратно по требованию командора? И если да, то что будет дальше? Новое назначение или служба в космофлоте закончится так и не начавшись. В кают-компанию зашёл один из демондров и что-то рыкнувши Ванду направился к играющим в рулангу. Несмотря на внешность, породившую легенды о демонах в моём мире, где их так частенько называли и по сей день, демондры были довольно умны и отлично справлялись с этой замороченной стратегией, в которую я так и не научилась играть, зная только основные принципы передвижения фигур. Я проводила его задумчивым взглядом. Мощные, уверенные в себе демондры были идеальными хищниками на земле и в воздухе собственной планеты. В ближнем бою им не было равных. При движении демон чуть шевелил крыльями, помогая массивному корпусу сохранять равновесие. Хвост, как только вошёл в наполненное галактоидами и мебелью помещение, он предусмотрительно обвил вокруг талии, если, конечно, при подобной ширине эту часть корпуса можно считать таковой. Интересно, чего он опасается больше: того, что на него ненароком наступят, или что он им кого-нибудь зашибёт. Привет. Ты тут новенькая? Обратил на меня внимание довольно симпатичный центаврианин. Они были похожими на людей, но более светлокожими, ускалицами и безволосыми. Судя по татуировке на его голове, этот был врачом и представителем третьей нижней ветви рода, то есть к знати не относился даже формально, хоть и имел соответствующую родословную. Центаврийская иерархия родов была, наверное, самым нелюбимым вопросом на экзамене по ксеносоциологии. Ещё не знаю. Это как? Удивился он. Юлиана Зотова, новый пси-спутник командора Азгора. А вот только он этим, мягко говоря, недоволен. Наплюй, посоветовали мне. Он вечно всем недоволен с тех пор, как Эриксон ушёл. Ушёл? Списался по возрасту. Он ещё из первой волны был, настоящий боец, не то, что теперь приходят. Его даже энтропия толком не брала. Он был пси-спутником командора? Об этом нет отметки в личном деле. Он был отличным корректором, а сосгором они дружили, что ли, насколько это было вообще возможно. Его сорвало примерно через 2 месяца после того, как ушёл Эриксон. То есть дело не в перегрузке. Он, возможно, отчасти и в ней, но физические параметры все давно в норме. За это я могу поручиться, а с ним всё ещё что-то не так. Будь осторожнее, предыдущий два спутника эту работу не пережили. Может, для тебя и лучше будет, если он добьётся замены. Может быть, Мне стало спорить я и собиралась добавить, что поработать с ним всё же было бы интересно, когда от двери громогласно раздалось Зотова. Я посмотрела на хмурого командора, стоящего в проходе, и поднявшись спокойно, отправилась к нему. Вам приказано немедленно приступить к исполнению обязанностей пси-спутника, сообщил неотступно следовавший до этого за Азггором Псион. Передаю подопечного вам. Каюто он покажет. Удачи, коллега. Пойдём. Буркнул командор неспешно, чтобы я не отстала, направляясь налево по коридору. Я пристроилась справа и чуть сзади, но быстро поняла, что при движении рядом с Димондром – это не лучшая идея. Как будто живущий собственной жизнью хвост, то и дело норовил сделать подсечку, а крыло покачивалось в опасной близости, закрывая большую часть обзора. Пришлось немного приотстать. «Даже так не успеваешь?» В голосе Димондра смешалось раздражение и презрение. «Нет». Вы можете идти быстрее, если хотите. Я просто с вами в коридоре плохо умещаюсь. В смысле, ещё не приспособилась. Ясно. Тогда иди вперёд. Но я же дорогу не знаю. Я подскажу. Или ты просто не хочешь поворачиваться ко мне спиной? Вот ещё. Для того, чтобы чувствовать эмоции, мне не нужно на вас смотреть. И на данный момент вы вполне стабильны, хоть и не в настроении. Тогда идём. Покажи, с какой скоростью ты можешь передвигаться комфортно. Когда это будет возможно, постараюсь ей придерживаться. Я поблагодарила командора, обошла его и направилась вперёд лёгким размашистым шагом. Судя по изменившемуся эмоциональному фону, скоростью нашего продвижения, Асгор был приятно удивлён. Из-за наличия обсиспутника каюта Демондра находилась не в командном секторе, а в кормовой части корабля, вместе с остальными космодесантниками. Моя была смежной. Как только разместишься, зайди ко мне. велел командор, поднося инфоблок к сенсорной панели, после чего дверь в его каюту открылась. «Нам нужно многое обсудить». Я кивнула и, проделав то же самое, вошла к себе. Каюта была относительно небольшой, примерно 2 на 3 метра. Из мебели имелись кровать, столик, две полки под ним и стул. Вся мебель была складной и при необходимости убиралась в стены или пол. Во встроенном шкафу уже лежал персональный синтезатор формы. Дверь в каюту Асгора находилась между кроватью и матовой кабиной ионного душа, и, судя по ее размерам, предназначалась только для Псиона. Моя комната в Пси-центре была раза в три больше этой, но на космическом корабле персональная каюта уже считалась роскошью, которая положена только командному составу и Димондрам с закрепленными псиспутниками. При этом ни один Димондр не согласится добровольно попасть в зависимость от контролера, как они нас называли.